Глава 12. А с тем, глазом Танцыгбаевым, дело обстояло так. В 1956 году в конце весны был большой митинг в Кумбельском депо. Всех тогда созвали. Со всех станций и разъездов съехались тогда путейцы. Оставались на местах только те, кто стоял в тот день на линии. Сколько всяких собраний промелькнуло на веку Буранного Едигея, но тот митинг не забывался никогда. Собрались в паровозоремонтном цехе. Народу было полным-полно. Иные даже наверх залезли, под самую крышу. На консолях сидели. Но самое главное, какие речи были. Про Берию выяснилось все до дна. Заклеймили проклятого палача. Никаких сожалений не было. Крепко выступали, до самого вечера. Деповские рабочие сами лезли на трибуну. И ни один человек не ушел, как пригвоздило всех к месту. И только рокот голосов, как лес, шумел под сводами корпуса. Запомнилось, кто-то рядом в толпе молвил про то чисто российским говором. «Ну, как есть море перед бурей!» А так оно и было. Колотилось сердце в груди. На фронте перед атакой так колотилось, и очень пить хотелось. Во рту пересыхало. Но где там, при таком многолюдии, воды достать? Не до воды было. Пришлось терпеть. В перерыве Едигей протиснулся к порторгу-депо Чернову, бывшему начальнику станции. Тот в президиуме был. Слушай, Андрей Петрович, может и мне выступить? Давай, если есть такая охота. Охота есть, очень даже. Только вначале посоветуемся. Помнишь, у нас на разъезде работал Куттыбаев, Абуталип Куттыбаев? Ну, еще ревизор написал на него донос, что, мол, югославские воспоминания пишет. Буталип там воевал в партизанах, и всякое другое приписал еще тот ревизор. А эти бериевские приехали, забрали человека. Он и умер из-за этого, пропал ни за что». «Да, помню». Жена его приезжала за бумагой. «Во-во, а потом семья-то уехала. А я вот сейчас слушал, думал, с Югославией у нас дружба. И никаких разногласий. А за что страдают неповинные люди?» «Детишки Абуталиповы подросли, им уже в школу. Так надо же все на чистую воду, а не то будет им каждый тыкать в глаза. Детишки и так пострадали, без отца остались». «Постой, Едигей, так ты хочешь об этом выступить?» «Ну да». «А как фамилия того ревизора?» «Да узнать можно, я его, правда, больше не видел». «У кого ты сейчас узнаешь?» «А потом, есть ли документальное доказательство, что именно он написал?» «А кто еще больше?» Тут фактическое доказательство нужно, дорогой мой Буранный. А вдруг не так окажется? Дело не шуточное. Ты вот что, Едигей, послушай совета. Напиши письмо обо всем этом в Алмату. Напиши все, как было. Всю ту историю. И пошли в ЦК партии республики. А там разберутся. Задержки не будет. Партия крепко взялась за это дело. Сам видишь. Вместе со всеми на том митинге Буранный Едигей выкрикивал громогласно и решительно «Слава партии! Линию партии одобряем!» А потом, под конец митинга, кто-то запел «Интернационал». Его поддержало несколько голосов, и через минуту вся толпа, как один, запела под сводами депо «Великий гимн всех времен, гимн всех, кто был вечно угнетаем» никогда еще не доводилось Едигею петь в таком многолюдии, как на волнах подняло и понесло его торжественное, гордое и в то же время горькое сознание своего единства с теми, кто есть соль и под земли. А гимн коммунистов все нарастал, вскипая в сердце отвагой и решимостью отстоять, утвердить право многих для счастья многих. И как часто бывало с Едигеем, в случаях сильного волнения опять почудилось ему, что он на Аральском море, и там витал его дух вольной чайкой над беловерхими бурунами, алабашами. С этим ликующим чувством он вернулся домой. За чаем рассказал у Кубале подробно и живо все, что было на митинге. Рассказал и о том, как тоже хотел было выступить, и что ему ответил на то теперешний порторг Чернов. У Кубала слушала мужа, наливала ему из самовара чай, пиалу за пиалой, а тот все пил и пил. «Да что с тобой? Ты его напорожнил уже весь самовар», — удивилась она, посмеиваясь. «Понимаешь, там на митинге еще так захотелось пить от чего-то». Заволновался очень. «А где там? Столько народу, не шевельнешься». А потом выскочил, хотел напиться, а тут смотрю, в нашу сторону состав направляется. Я к машинисту, свой оказался парень, Жандос Сто Грег Ну, по пути попил я у него воды. Ну, разве то дело?»